Глава 23 В резиденции правителя уже который день была суета. Члены совета собирались, чтобы в очередной раз обсудить плачевное состояние бренда и Кейна, возможность объявления победителем Татума или вероятность рассмотрения другой кандидатуры. Но зачем тогда проводили схватку? Зачем объявляли условия испытания, если в результате никто не рвался их соблюдать? Татум совершенно равнодушно слушал споры приближенных Элиота Барнса, ему уже не было дела до того, кто встанет у руля Элла Роуз. Да хоть Клинт Аткерс, который повадился приводить на заседание своего сына, рыженького паренька в нелепом костюме. Но сегодня все вдруг сошлись во мнении. Следующим правителем должен стать Татум Барнс. Элиот долго думал, готов ли его сын занять его место но все же решился передать ему власть. Вечером в резиденцию должны были нагрянуть журналисты, и Клинт Аткерс будет объявлять имя победителя. Татум задумчиво шел по коридору, пока не увидел впереди Эдварда Картера, отца Сицилии. Мужчина не смог скрыть неприязнь, но поскольку Татум должен был в ближайшие дни занять место элиота Барнса, Картер вынужден был кивнуть будущему правителю и выдавить кислую улыбку. Татум схватил советника за рукав пиджака, тем самым заставив того остановиться. Глаза Эдварда полезли на лоб от такой фамильярности, но он лишь вопросительно уставился на Барнса. «Я хотел попросить вас. Нужно связаться с Сицилией. Поскольку я стал победителем схватки, она, будучи моим напарником, получит апартаменты в центре Элла Роуз. Пусть присутствует на сегодняшней церемонии». Поджал губы и сухо добавил. «Одна». Картер скривился, но попытался справиться с эмоциями. «Сицилия больше не живет, Вейла Роуз!» Татун даже отшатнулся, услышав такое. Внутри все оборвалось от страха за девушку. «Почему? Что случилось? Ей нужна помощь!» «Вчера она уехала в долину рудников, подписала контракт. Теперь работает на местном заводе». По выражению лица Картера было понятно, что он стыдится говорить о таком. «Ее не будет три месяца, а апартаменты решать вам, если спустя это время все же надумаете наградить ее. Что ж, так тому и быть». «А ее муж тоже уехал с ней?» Эдвард закатил глаза и даже вроде бы покраснел от недовольства. «Нет, насколько мне известно, моя дочь уехала одна. Уоррен продолжает трудиться в авиации». «Но как это возможно? Разве он не захотел отправиться с ней?» Они же семья. Мне это неизвестно, мистер Барнс. Я не поддерживаю связь с младшей дочерью. Зато ваш отец недавно сказал мне, что мы можем вернуться к разговору о вашей свадьбе с Вирджинией. Кого еще вы можете взять в жены? Лучше моей дочери не найти. Да, так и есть. Кивнул Татум и торопливо направился дальше по коридору. Шепнул самому себе. Лучше нее никого нет и не будет. Скоростной вагон домчал меня до долины рудников за два часа. Я впервые выехала за пределы Элла Роуз по земле. До этого мне доводилось лишь летать над нашими владениями на истребителе. И то не так часто, как хотелось бы. Моя карьера летчика закончилась, едва начавшись. Может быть, я и не была ее достойна. До сих пор было стыдно за то, что потеряла сознание во время полета с статумом И хоть Леон заявлял, что это вполне нормально, мне все равно было не по себе. Но как бы там ни было, мне до безумия хотелось работать с самолетами, пусть и на земле. Лишь бы каждый день приходить в ангар, болтать с другими механиками и решать сложные задачки. Это была моя стихия, а без нее я оказалась никому не нужной. Арчи тяжело воспринял новости о том, что я решила уехать. Бен напротив, едва скрыл ликование. Но так было нужно. Я чувствовала это. Нужно лично мне, для собственного душевного спокойствия, для обретения почвы под ногами. Мне необходимо было уехать, и желательно как можно дальше. Сменить обстановку, сменить круг общения и деятельность. Я надеялась, это поможет на время отвлечься от проблем, очистить сознание и решить, какой моя жизнь станет дальше. Перед тем, как сдать браслет, который было запрещено брать в долину, я позвонила маме сообщила о том, что уезжаю на три месяца. Ее голос показался мне растерянным. Мама совершенно не понимала, как реагировать на мои слова, как воспринимать изменения в моей судьбе. Когда я уже собралась прощаться, она вдруг выпалила. «Вирджиния надеется на свадьбу с статумом Правитель снова завел такие разговоры», — Эдвард сказал. «Он собирается жениться?» — растерянно спросила я. «А почему бы и нет, в конце концов?» «Я ведь вышла замуж, так что мешает и Татуму сделать то же самое?» «Думаю, да. Все его братья неизменно обзаводятся семьей. Нужен наследник, к тому же Татум имеет все шансы стать будущим правителем. И Ви – самый выгодный вариант для него». «Да, наверное», – пробормотала я. «Она любит его», – зачем-то сказала мама, будто надавила на свежую рану. «Из нее получится хорошая мать». Мы с ней ходили к гинекологу, ей назначат новый препарат. Возможно, Ви все же сможет забеременеть сама. Я не хотела ничего об этом знать, но все же пролепетала. Не рано ли этим заниматься? Татум еще не позвал ее замуж. Это дело решенное, Сицилия, — уверенно произнесла мама, но тут же чуть смягчилась. Я просто хочу, чтобы ты понимала, не нужно питать иллюзии на его счет. Татум никогда не будет с тобой, ты уже замужем. Разводы строго запрещены, и ты больше не носишь фамилию Картер. Я знаю все это, мама. Прости, мне пора сдать браслет. Вернусь только через три месяца. Да, да, конечно. Удачи тебе, Цилли. До свидания. Едва слышно, сказала я, и быстро нажала на кнопку. Расстегнула браслет и отдала молчаливому служителю в серой форме. Больше никакой связи с Элла Роуз. Ни с Арчи, ни с родителями, ни с Татумом. Оно и к лучшему. Но после сдачи браслета меня не отпустили. Все тот же хмурый служащий протянул мне лист бумаги и ручку. Я принялась считываться в текст, а под конец удивленно уставилась на мужчину. Что это такое? Он устало покачал головой. Все ведь расписано вполне четко, миссис ворон Вам запрещено разглашать жителям долин сведения об Элла Роуз, касающиеся Дня милости и политики Совета правления а также бесценного металла Эллия, который добывают в горах. Да и в целом лучше не углубляться в подробности о жизни столицы. Оно им ни к чему. Вы пока не в курсе, но население долин живет по другим законам и в других условиях. И отношение к дикарям соответствующее. Огромным усилием воли я подавила желание вступить в спор с этим мужчиной. В конце концов он ведь ничего не решает. Все законы и правила придумываются правителям вот уже много лет. «Что будет, если я нарушу подписку о неразглашении?» «Вас отправят на каторгу». Я молча подписала бумагу и покинула здание. А вскоре заняла место в скоростном вагоне, который безжалостно унес меня как можно дальше от столицы.